«Зачем ты все это спрашиваешь?» Марк с участием взял его за обе руки и, удерживая их в своих руках, решился предупредить Симона о тех опасностях, которые ему угрожали. «Да, я сожалею о том, что никто тебя не видел. И я еще более сожалею о том, что ты не сохранил своего обратного билета. На свете столько дураков и злонамеренных людей». Ходят слухи, что полиция нашла у тебя целую кипу прописей, подобных тому листку, которым заткнули глотку ребенка, с той уже подписью. Миньё высказывал удивление, что ты так долго спал в это утро. Мадемуазель Рузер припомнила, что около 11 часов слышала шум шагов и голоса, точно кто-то входил в дом. Учитель, бледный, но спокойный, улыбнулся в ответ на слова Марка, и, пожав плечами, произнес. «А, так вот что, меня начинают подозревать. Понимаю теперь, отчего это люди стоят и глазеют на мои окна. Миньо добрый малый, но он повторяет то, что говорят все, боясь защищать еврея. Что касается мадемуазель Рузер, то она меня десять раз принесет в жертву по одному слову своего духовника». Особенно если ей предстоит ради этого повышение или какая-нибудь выгода. А, меня подозревают, и вся клерикальная свора теперь бросится по моему следу. Он готов был смеяться, но Рахиль, до сих пор спокойно переносившая свое горе, внезапно вскочила со своего места, и лицо ее вспыхнуло негодованием. Как? Тебя, тебя обвиняют в подобной гнусности? «Тебя, такого доброго и кроткого! Вчера ночью ты обнимал меня с такой нежной ласкою. Но ведь это сумасшествие! Неужели недостаточно того, что я сказала всю правду, указала час, в котором ты вернулся, и объяснила, как мы провели с тобою ночь?» Она бросилась на шею мужа с горьким плачем и прижалась к нему с доверчивой ласкою нежнолюбимой жены». Он обнял ее и старался успокоить. «Не тревожься, моя дорогая. Все эти сплетни просто низки и не имеют никакой почвы. Ты видишь, я спокоен. Пусть они перероют все вверх дном. Им не найти здесь ни малейшей улики. Я скажу правду, она одна победит всю злобу и рассеет мрак». Обернувшись к приятелю, он прибавил. «Не так ли, мой добрый Марк?» на чьей стороне правда тот непобедим. Если бы у Марка уже раньше не сложилось прочное убеждение в невиновности Симона, то эта сцена сама по себе уничтожила бы всякое подозрение. Марк поддался чувству искренней симпатии и перецеловал всех членов семьи. Он обещал им всеми силами содействовать устранению могущих возникнуть недоразумений. Желая приступить немедленно к делу, он свел разговор на прописи, сознавая, что это самый важный пункт обвинения, на котором должно было обосноваться все следствие. Что за таинственный листок? Какой он имел решающее значение? Скомканный, прокусанный, смоченный слюной, с оторванным уголком и чернильным пятном, которое могло быть и штемпелем. Этот листок со словами «любите своих ближних» представлял жалкую иронию. Откуда он? Кто принес его? Ребенок или убийца? Кто мог это объяснить, раз таких прописей продавали сколько угодно в лавке сестер Милом? Симон мог только еще раз подтвердить, что никогда не пользовался такой прописью в своем классе. «Все мои ученики знают, что такой прописи у нас не было» и я никогда не давал подобного листка на уроках чистописания. Для Марка это являлось весьма ценным фактом. «Они должны все подтвердить это», — воскликнул он. «Так как здесь распустили слух, что полиция нашла у тебя такие прописи, то надо, возможно, скорее восстановить истину. Надо спросить самих учеников в присутствии их родителей, прежде чем смутить их память расспросами» укажи мне на удачу какие-нибудь семьи, и я сейчас же отправлюсь к ним». Симон отказывался, уверенный в своей невинности. Наконец он согласился указать ему на фермера Бонгара, жившего на дороге в Дозирадо, на рабочего массона Далуара на улице Плезир и на чиновника Савена, жившего на улице Фош. Этих трех было вполне достаточно. Он мог еще зайти к госпожам Милом, в их пищебумажный магазин. Так они и условились. Марк пошел домой позавтракать, обещая зайти под вечер, чтобы передать, чем кончится его расследование. Выйдя на площадь, Марк опять увидел перед собою красавца Марезена. На этот раз инспектор совещался с мадемуазель Рузер. Он был очень осторожен и сдержан по отношению к учительницам, с тех пор, как одна из его помощниц доставила ему серьезные неприятности по самому пустому поводу. Он просто хотел ее поцеловать. Хотя мадемуазель Рузер и была некрасива собою, но она не поднимала шума из-за таких пустяков, что и способствовало ее повышению и расположению к ней начальства. Стоя у калитки своего сада, она что-то горячо объясняла, указывая рукою на соседнее здание школы для мальчиков. Морезен слушал ее внимательно, изредка сочувственно покачивая головой. Затем они оба прошли в сад, и калитка закрылась за ними, скрывая их от любопытных взоров. Очевидно, мадемуазель Рузер передавала инспектору подробности убийства, сообщала о тех шагах и голосах, которые будто бы слышала ночью. Марк почувствовал, как им снова овладевает то смущение, Который он испытывал сегодня утром, и он ужаснулся перед тем таинственным заговором, который, подобно грозе, надвигался все ближе и ближе и готовился обрушиться на невинных. Этот инспектор народных школ не торопился, по-видимому, прийти на помощь своему товарищу, а собирал предварительно всевозможные злостные сплетни и впитывал в себя всю общую ненависть против Симона. В два часа Марк уже шагал по дороге в Дозирадо, выйдя из городских ворот. У Бонгара была небольшая ферма, окруженная полями, которые обеспечивали ему кусок насущного хлеба, как он любил выражаться. Марк застал его как раз у ворот дома с возом сена. Бонгар был рослый малый, рыжий, с круглыми глазами, спокойным и непроницаемым лицом. Он не носил бороды, но редко брился, и потому его щеки и подбородок были покрыты густой щетиной. Жена его тоже была дома и приготовляла на кухне пойло для своей коровы. Она представляла из себя высокую худощавую женщину, белокурую и очень некрасивую, с красными щеками, покрытыми веснушками. И муж, и жена были очень скрытны и недоверчивы. И не особенно дружелюбно разглядывали незнакомого господина, который зачем-то появился на их дворе. Я учитель из Жонвиля. Ваш сын, кажется, посещает общественную школу в Мальбоа. В это время мальчишка Фернанд, игравший на дворе, подбежал и уставился на Марка. Ему было приблизительно 9 лет. Нескладный и некрасивый, он производил неприятное впечатление. За ним шла его сестренка Анжель, девочка семи лет, с таким же тупым выражением лица, но более развязанная с живыми глазами, в которых просвечивало раннее лукавство. Расслышав вопрос, она закричала своим тоненьким голосом. «Я хожу в школу к мадемуазель Рузер, а Фернанд ходит к господину Симону». Бонгар поместил своих детей в светскую школу, потому что она была, во-первых, бесплатная, а во-вторых, потому что он недолюбливал кюре, питая к ним совершенно инстинктивное недоверие. Он сам не ходил в церковь, а жена его посещала церковные службы просто от нечего делать, чтобы поболтать с кумушками. Бонгар был совершенно неграмотен, с трудом разбирал буквы и ценил в жене такой же невежде, только ее физическую силу, настоящего вьючного животного. Она работала с утра до вечера, никогда не жалуясь на свою судьбу. Родители нисколько не интересовались успехами своих детей. Фернанд был прилежен, но мало успевал по врожденной тупости. Анжель еще больше выбивалась из сил и благодаря необыкновенному усердию считалась порядочной ученицей. Они представляли собою сырой материал, только что поступивший в обработку, и их умственные способности развивались чрезвычайно медленно. «Я друг господина Симона», — продолжал Марк, — «и пришел сюда по его поручению. Вы, конечно, слыхали о преступлении». «Конечно, они слыхали об этом ужасном деле. Их лица до сих пор лишь недоверчивые» теперь совершенно окаменели и ничего не выражали, ни малейшего движения мысли или чувства. Что за дело было другим до того, что они думали? Они знали одно, что надо быть осторожным, чтобы не попасть в просак. Иногда одного слова довольно, чтобы засудили человека. «Так вот», — продолжал Марк, — «я бы хотел знать, видел ли ваш сын в классе такие прописи?» Марк сам написал на бумажке красивым почерком ⁇ Любите своих ближних ⁇ крупными буквами, какими пишутся прописи. Объяснив, в чем дело, он вынул бумажку и показал листок Фернанду, который смотрел на буквы, не будучи в состоянии сообразить, чего от него требовали. Смотри хорошенько, мой друг. Видел ты такие прописи в школе? Но прежде чем мальчик мог ответить хотя бы одно слово, Бонгар осторожно заметил. «Он не знает, ничего не знает. Разве ребенок может знать?» А жена его повторила слова мужа. «Конечно, ребенок. Разве он может знать?» Марк настаивал, не обращая внимания на то, что говорили родители. Он сунул мальчику в руку пропись, и Фернанд, смущенный, боясь, что его накажут, проговорил наконец. «Нет, сударь, такой прописи я не видал». Подняв голову, он встретил строгий взгляд отца и, видя его недовольство, добавил, заикаясь. «А может быть и видел, не помню». Все усилия Марка допытаться правды не привели ни к чему. Он получал самые избивчивые ответы. Родители говорили то да, то нет, на удачу, стараясь не высказывать ничего определенного. Бунгар имел привычку с сосредоточенным видом покачивать головой, соглашаясь с мнением своих собеседников, чтобы ничем себя не связывать. «Да-да, конечно, преступление было ужасно. И если схватят убийцу, то будут вправе свернуть ему шею. У каждого свои обязанности, и жандармы, конечно, добьются своего. Негодяев на свете довольно, Что касается господ Кюре, то между ними есть и почтенные, однако поддаваться им не следует. Марк наконец ушел, провожаемый любопытными взглядами детей и резкой болтовней Анжель, которая заспорила о чем-то с братом, как только незнакомый господин отошел от них. Возвращаясь в Мольбуа, молодой человек погрузился в печальные размышления. Он только что наткнулся на полное невежество на слепую и глухую инертную массу, громадную силу, спавшую непробудным сном на лоне земли. За бунгарами скрывались обширные пространства, населенные такими же невежественными людьми, которые погрязли в тупом прозебании, и не скоро еще настанет время, когда они проснутся. Тут дело касалось целого народа, который нужно было просветить, чтобы он, наконец, дорос до понимания истины и справедливости. Но какой громадный труд! Сколько усилий нескольких поколений потребуется на то, чтобы разбудить эту спящую массу и обработать девственную почву. В настоящее время большая часть населения находилась в периоде младенчества, только что начиная лепитать. Так, например, Бонгар, представлял собою совершенно некультурную единицу. Он не мог быть справедливым, потому что ничего не знал и ничего знать не хотел. Марк повернул налево и, пройдя большую улицу, очутился в одном из беднейших кварталов Мальбуа. Протекавшая здесь речка Верпиль была загрязнена стоками из фабрик, и рабочее население ютилось в самых жалких домах, среди зловония узких грязных улиц. Там, на улице Плезир, жила семья каменщика Долуара, занимая четыре комнаты нижнего этажа над винной лавкой. Марк, не зная точного адреса, осматривался по сторонам, когда наткнулся на группу рабочих, пришедших с ближайшей постройки. Они сидели у окна лавки и пили вино, громко разговаривая по поводу вчерашнего преступления. «У нас в полку был жид!» Он воровал, и это не мешало ему попасть в ефрейторы, потому что жиды умеют выпутаться из всего. Другой каменщик маленького роста, брюнет, пожал плечами. «Согласен, что жиды вообще дрянной народ, но кюре будут еще почище». «О, кюре! Между ними попадаются ужасные господа», — продолжал первый. «Но все-таки какие бы они ни были, они французы». «Между тем, как жиды — это такая сволочь, они уже два раза продали Францию врагам». Тогда второй спросил его, пораженный таким заявлением, не вычитал ли он это в «Маленьком Бомонце». «Нет, я сам не читал, не люблю ломать себе голову над газетами, но мне говорили товарищи, впрочем, это знают решительно все». Каменщики, казалось, удовлетворились таким ответом, и медленно допивали свои стаканы. Они вышли из погребка на улицу. Марк, слышавший их разговор, обратился к высокому блондину, спрашивая адрес каменщика Далуара. Рабочий рассмеялся. «Далуар, это буду я сам, сударь. Я живу здесь. Вот окна моей квартиры». Высокий малый, сохранивший отчасти военную выправку, От души смеялся, что его же и спросили об его адресе. Белокурые усы были залихвацки закручены, открывая белые зубы, лицо было красное, здоровое, большие голубые глаза имели честное и открытое выражение. «Вы не могли удачнее выбрать человека для справки, сударь», — смеялся он. «Что вам от меня угодно?» Марк, глядя на него, чувствовал невольную симпатию, несмотря на те ужасные слова, которые долетели до его слуха. Долуар работал много лет у подрядчика Дараса, мэра Мальбоа, и считался хорошим работником. Иногда он выпивал лишку, но всегда отдавал заработанные деньги жене. Ему случалось ругать хозяев, считать их жадными, скрягами, но в душе он уважал Дараса, который зарабатывал много денег, стараясь в то же время держаться с рабочими на товарищеской ноге. На нем лежал особый отпечаток благодаря трехлетней военной службе. Когда кончился срок, Делуар с восторгом покинул казармы, радуясь своему освобождению после тяжелой военной дисциплины. Но он не мог вычеркнуть из памяти этих трех лет и почти ежедневно вспоминал какой-нибудь случай из своей военной жизни. Рука его, привычная к ружью, теперь плохо справлялась с киркой, и он принялся за работу неохотно, утратив прежнюю силу воли, привыкнув к продолжительной бездеятельности, исключая часов учения. Он уже не мог сделаться прежним образцовым работником. Казарменная жизнь отравила его существование. Он любил болтать и придирался к каждому случаю, чтобы пускаться в длинные рассуждения, впрочем, довольно туманные и сбивчивые. Он ничего не читал и в сущности ничего не знал, но упорно стоял на известной патриотической точке зрения, которая состояла в том, чтобы помешать евреям продать Францию. «Ваши дети посещают светскую школу», — сказал Марк, — «и я пришел по поручению учителя, моего товарища Симона» чтобы сделать одну справку. Но я вижу, что вы не принадлежите к друзьям евреев. Долуар продолжал смеяться. Правда, господин Симон жит, но до сих пор я его считал честным человеком. Какую вам нужно справку, сударь? Когда он узнал, что все дело заключалось в том, чтобы узнать у детей, имели ли они в классе такой лист прописей, Далуар воскликнул. «Что ж, это пустяки, если вы этого желаете. Зайдите ко мне на квартиру. Дети теперь дома». Его жена сама отворила двери. Маленькая толстенькая брюнетка с серьезным и упрямым лицом, она являлась полной противоположностью мужа. У нее был низкий лоб, большие открытые глаза и широкий подбородок. В 29 лет у нее уже было трое детей, а четвертым она была беременна, и видно было, что она ходила последнее время. Тем не менее, она проявляла большую деятельность, вставала первую и ложилась последнюю. Постоянно скребла и чистила, была очень трудолюбива и экономна. Только после третьего ребенка она бросила швейную мастерскую и теперь занималась исключительно хозяйством но с сознанием, что она честно зарабатывает свой хлеб.